К удивлению Тревельяна, транспорт после второго прыжка вынырнул неподалеку от звезды. Наличие светил в провале не исключалось, но все же случай был редкий, вернее единственный, что подтверждалось справкой в «Звездном атласе». По древней классификации Герцшпрунга-Рессела, 9, эта звезда являлась красным карликом с температурой поверхности в 3000 градусов – и светимостью на три порядка ниже, чем у земного Солнца. Тусклая, как угасающий уголь, она, однако, могла протянуть еще миллионы лет и обогреть планету, кружившую очень близко к светилу, ближе, чем Меркурий в Солнечной системе. Впрочем, этот мир и умирающее Солнце интересовали Тревельяна гораздо меньше, чем предстоящая встреча с Сильмарией. Обмен информацией с ними был чрезвычайной редкостью, и пока транспорт двигался на гравитяге к чужому кораблю, Ивар просмотрел все сообщения о достоверных контактах. Их оказалось немного. В 2125 году отряд под командой адмирала Врбы личности почти легендарной, столкнулся с кораблем в Сильмарии в системе Гондваны. Адмирал вел шесть крейсеров и фрегат граница провала, к Бете и Гамме Молота, мирам, занятым тогда Фаата. То была операция возмездия за атаку на Землю и разгром земной флотилии у марсианской орбиты. Несомненно, Врба торопился, но все-таки послал фрегат для изучения странного объекта. В те годы о Сильмаре не знали ничего, кроме факта их существования. Их корабль дрейфовал на дальней окраине системы, а погруженный в спячку экипаж бездействовал. Как выяснили много позже, этот сон являлся частью акта размножения. Ксенологи с фрегата проникли на корабль и осмотрели его, оставив для потомков уникальные видеозаписи и заодно обессмертив свои имена. Иван Асенов и Хельга Сван — сотрудники исследовательского корпуса Звездного флота, Вспомнил Тревельян, всматриваясь в кадры почти тысячелетней давности. Перед ним раскрылся огромный отсек, простиравшийся на сотни метров во все стороны и озаренный слабым светом. Вероятно, он занимал весь объем корабля. Его заполняли тонкие, прозрачные, гибкие поверхности, пересекавшиеся под острыми и тупыми углами в хаотическом разнообразии. Лабиринт из множества камер-ячеек, не имевших ни пола, ни стен, ни потолка, а лишь обрамляющие пластины с круглыми отверстиями диаметром около метра. Структура, выращенная кораблем. Удобная для передвижения лишенных конечностей существ, чьи тела зато могут произвольно изгибаться, вытягиваться и скользить из дыры в дыру, используя их края как опору. Кое-где вдоль сочленения пластин пролегали нервные волокна, похожие на кабели из темного вещества, раскрываясь глубокими, словно огромные тюльпаны, чашами, точками коммуникации экипажа с кораблем. Сквозь заполнявшую объем прозрачную структуру, подобную обители призраков, виднелся центральный стержень, будто бы отлитый из черного пластика. Разгонная шахта, что позволяла кораблю погружаться в лимб некий биологический орган, если корабль был живым, но понять его метаболизм и устройство Тревельян не мог, как, впрочем, все остальные специалисты, сколько их есть в галактике. Вздохнув, он перешел к другим сообщениям. Во время Третьей войны провала Сильмари, атакованные боевыми модулями Фаата, вроде бы запросили помощи. Точнее, так решил капитан тяжелого крейсера «Мадрас». Как всегда, послание Сильмари было неразборчивым, и, может быть, они хотели не спастись, а уничтожить побольше врагов и погибнуть со славой. Но капитан Мадраса лишил их этой возможности, распылив десяток модулей. Сильмари удалились, не вступая в контакт. Было ли им известно, что за спасение принято благодарить? Было ли понятно, что такое благодарность? В 2502 году корабль «Сельмари» лег на орбиту Юпитера и стал погружаться в его бушующую атмосферу. Монитор-спасатель, отправленный с Калиста, шел параллельным курсом, пока «Сельмари» не попросили оставить их в покое. Просьба была убедительной – плазменный импульс рядом с кормой монитора. Затем их судно исчезло в Красном Пятне, примечание 10, и больше его не видели. В 27 и 28 веках сельмарии иногда приближались к земным кораблям, сопровождая их во время разгона. Как правило, вдали от оживленных трасс на границах звездных секторов или в ничейном пространстве. Зафиксирован случай, когда Сельмари попросили выслать инертный органический объект, необходимый для восстановления массы их корабля. С пассажирского лайнера Королева Мод им отправили катер с 20 тоннами искусственного белка, после чего корабль Сельмари окутался светом, подобным сполохом полярного сияния. Возможно, то был знак благодарности, которого не дождался капитан Мадраса. Увиденное и прочитанное лишь разодорило Тревельяна. Конечно, являясь социоксинологом Фрика, он изучал примитивные расы, которым что полеты в космосе, что в атмосфере мнились волшебством, доли ангелов или демонов. Динамика социальных структур, миграции племен, нашествие варварских орд на относительно цивилизованное государство, теософия и религиозные обряды. Движущий пассионарный импульс. И, наконец, поиск в земной истории, что позволяло предсказать развитие событий. Вот проблема, которыми он занимался на Сиере и Сайкате, в Хайморе, Пекле, Пта и в других мирах. Сильмари были вне его компетенции и сферы интересов фонда. Так что Ивар не стал бы утверждать, что одержим профессиональным любопытством. Просто любопытством. Так было точнее. Корабль «Сильмари» завис примерно в астрономической единице, примечание 11, от местного светила, и транспорт добирался к нему около суток. Последний час Тревельян провел в отсеке управления, наблюдая, как на обзорных экранах медленно растет темное пятнышко, подсвеченное лучом развертки. Недалекое светило казалось отсюда маленьким красноватым диском, раз в 7-8 меньше земного солнца. Они приблизились к Сельмаре на 10 мегаметра, и бортовой компьютер сбросил пару зондов со светительной аппаратурой и голокамерами. В лучах прожекторов темная масса обрела объем и цвет, став похожей на серое облако с выпирающими тут и там коническими холмами. Первый зонд обогнул эту конструкцию, и в поле зрения появилась черная трещина. Несомненно, разрыв оболочки. «Куча грязи», — заметил командор, взиравший на картину с помощью глаз тревильяна и видеодатчика в обруче. «Куча грязи, и кто-то не так давно ее поджарил». «На аннигилятор не похоже, дыра была бы основательней. Думаю, плазмой влепили». — Других кораблей здесь нет, — сказал Ивор, покосившись на экран локатора. — С кем они могли сражаться? И где? — С бенюками, если идут из ветви Персея. — Могли повстречать их в провале. — Фата наверняка контролирует границу. — Но разрыв выглядит свежим и уже затягивается, — возразил тревильян В свете прожектора было видно, что регенерация идет вовсю. Из трещины летели комья обгоревшей плоти, ее края подергивались и смыкались. Вряд ли они повстречали Фаата, дед. У этих тактика известная, вцепились бы, как волки, и не отпустили. Тут что-то другое. Зачем спорить? Спроси. Подвел черту советник и замолк. Корабль, позвал Тревельян. Передай, что здесь земное судно. Пусть сообщат, что там у них случилось, какая помощь нужна и... Монитор устройства связи внезапно вспыхнул, и в его серебристой глубине появилась россыпь крохотных точек. Они двигались, вращались в нескольких центрах, пытаясь сложиться в какие-то знаки или картины. Работал транслятор с галактического кода. Универсальная программа общения с любым инопланетным кораблем. «Идет передача, эмиссар», — доложил компьютер. Дешифровка, как и прежде, затруднена. «Червяки. Что с них взять?» — буркнул командор. «Ни рук, ни ног, ни головы. А если мозги найдутся, так тоже раком повернуты». «Не для них этот код малыш». Я, пожалуй, погорячился. Какой разговор с червяками? Ни спросить, ни понять. Тревельян, однако, еще не расстался с надеждой. Корабль «Сильмари» был велик – 3-4 километра в поперечнике. А в просмотренных Иваром материалах сообщалось, что эти космические «Левиафаны» растут непрерывно, год за годом, столетие за столетием. Семейная ячейка в таком огромном корабле могла состоять из тысячи «Сильмари», а их коллективный разум – средство мощное. Если не понять друг друга на уровне картин и символов, есть способ иной – прямое ментальное общение. Но это уже на крайний случай, подумал он. Лезть в инопланетный мозг было неприятным, а иногда и опасным занятием. Прошла еще минута, и бортовой компьютер сдался. Ошибки в коде, эмиссар, качественная трансляция невозможна. «А некачественное?» — спросил Травельян, сдвинув наголовный обруч на затылок. Ответа не было. Очевидно, такой вариант не имел для компьютера смысла. Повернуясь программе спасения и приказу пассажира, он попытался связаться с Сельмарией, но мельтешение точек в серебристой пустоте не сделалось более понятным. «Выслать ремонтных киберов и сварочные агрегаты — эмиссар?» «Нет». Хмурясь, Ивар оглядел просторную рубку, капитанский мостик с единственным креслом, экраны и созвездия голографических огней, горевших успокоительной зеленью. — Никаких киберов, приятель. У нас объект биологической природы, так что лазерная сварка неуместна. Скорее всего, это будет воспринято как агрессия. — Обязан оказать помощь, — упрямо возразил компьютер. — У объекта разрыв оболочки. «Необходимо умолкни», — велел Тревельян, запустив волосы пятерню. Он поскреб затылки под обручем, хмыкнул и произнес. «Меня сопровождает искусственный разум. Может, он разберется? У него семантические цепи не чита твоим, а еще поливалентное мышление. Подключи-ка его к каналу внешней связи». — Хорошая мысль, — одобрил командор. — Наша жестянка будет покруче, чем этот недоумок. — Жду ваших распоряжений, эмиссар, — прошелестел в окодере голос мозга. Эти звуки, совсем не похожие на суховатую речь бортового компьютера, несли эмоциональную окраску, ибо мозг в полной мере сознавал себя личностью. Кое-какие чувства тоже были ему не чужды. Командора он побаивался, а Ивара боготворил. «Мы повстречались с кораблем в Сильмарри», сказал Тревельен. «Просят помощи, но непонятно в чем и какой». «Связь в твоем распоряжении. Сделай милость, потрудись переводчику. «Приступаю к работе», — кратко проинформировал мозг. Затем над панелью устройства связи взметнулся световой цилиндр и в нем возникли символы галактического кода. Они кружились все стремительнее, все быстрее, пока темп вращения не стал бешеным. Тревельян уже не мог различить темных значков, но по тому, как пригасала и вспыхивала световая голограмма, было понятно, что передача чередуется с приемом. Мозг набирал необходимую статистику. Вероятно, ошибки, что допускали Сильмари, не дублировались полностью, и сравнение вариантов ответа позволяло выделить верную информацию. По крайней мере, ее часть доступна для дешифровки. «Соображает мерзавец», — одобрил командор, и в тот же миг вращение светового цилиндра остановилось. Ивар покосился на экран, но там все было по-прежнему. Точки блуждали в серебристой глубине с тайкой бестолковых мурашей. «Некорректная задача», — сообщил искусственный разум. «Ответ получен, но вероятностная оценка невелика от 30 до 36 «Это меня устраивает», — произнес Травельян. «Ну так в чем у нас дело?» «Сведения об аварии и ее причинах отсутствуют». Они хотят знать, кто вы такой, эмиссар. Есть обстоятельства, при которых помощь принять невозможно. Мозг сделал паузу и добавил, надеюсь, моя дешифровка правильна. Ивр сдвинул брови. Хотят знать, кто я такой? Очевидно, мою расовую принадлежность? Да, эмиссар, повторяется термин, странный термин. Мозг словно поперхнулся. Корень, сучок, отросток, пятисучковый или существо с пятью отростками. Они передают изображение. Вот такое. Точки, блуждавшие по экрану, сбежались вместе, соединившись в нечто подобное кляксе или морской звезде, нарисованной ребенком. У звезды было пять лучей, исходивших из центрального пятна. Два подлиннее, два покороче и один толстый и округлый. Тревельян взирал на загадочную картинку в некотором ошеломлении. Пятисучковый. Хм. И что это, по-твоему, значит? Не могу интерпретировать, эмиссар. Вот как. Ивар нахмурился. Дед, а ты что скажешь? Скажу, что у тебя мозги прокисли. Пошевели извилинами, парень. Нарисовано то, чего нет у червяков. Две руки, две ноги и голова. Это гуманоид, конечно, в их представлении. И если они явились с другой стороны провала, то перед нами не просто гуманоид, а... фата, закончил Тревельян. Их враг, а помощь от врага принять нельзя. Никак нельзя. Это унизительно. Он уставился на световой цилиндр, сиявший над панелью, размышляя о том, что гордость есть у всех разумных тварей даже у странных существ, живущих в череве космического люфиофана. Голос мозга прервал его мысли. «Ваша инструкция, эмиссар!» Ивар повернулся к изображению морской звезды. «Пошли им эту картинку обратно, а с ней координаты Солнечной системы. У них есть понятие о галактическом коде, так что с координатами разберутся, сообразят, откуда мы явились». Затем повторяй вопрос, какая помощь им нужна. Повторяй, пока не сможешь дешифровать их сообщения. В столбике света над передатчиком снова поплыли, закружились темные значки. Тревельян смотрел на них задумчиво щурясь. Искушение заглянуть в корабль Симмарии терзало его. Ввести зонт в эту черную трещину, пока она не заросла. Проникнуть внутрь и взглянуть на лабиринт ячеек хаос прозрачных поверхностей, огромные белесые тела, скользящие из отверстия в отверстие, на чаши цветки у нервных окончаний вытянутый стержень двигателя. Соблазн был велик. Никто, кроме Хельги Сван и Осенова, древних синологов, не видел этой картины, да и они не наблюдали экипаж в активной фазе. Вздохнув, Тревельян стряхнул головой, сбрасывая наваждение. Осторожность превозмогла любопытство. Он сознавал, что дистанция от непрошенного гостя до врага короче волоса. Снова раздался голос мозга. «Им нужна вода, эмиссар, много воды. Теперь они знают, что вы другой пятисучковый, не такой, как обитающая за провалом. Они просят вас о помощи. — Пятисучковый, — пробормотал Тревельян. — Хорошее определение для гуманоидов. Правда, если разобраться, сучков больше пяти, но, суши, пальцы и кое-что еще. Он охмульнулся и сказал, кажется, ты стал лучше их понимать. Молодец. Моя заслуга невелика, эти создания быстро учатся. — Ну ладно, сообщи, что я отправляю им контейнер с водой. Он отдал приказ к бортовому компьютеру и, выплывший из шлюза квадроплан, направился к корме, к водяным цистернам. Последняя в их длинной цепочке была отстыкована, квадроплан пристроился к ней сзади и подтолкнул цистерну к кораблю Сильмарри. Повернувшись к боковому экрану, Ивар следил, как она удаляется, мигая алым огоньком. Компьютер выслал еще один зонт, летевший рядом и освещавший ее прожекторами. — Это он зря усердствует, — заметил командор. — У червяков нет глаз. Согласно кивну, Тревельян прошелся между пультом и капитанским мостиком. Рубка была просторна, 34 шага в ширину, и отсутствие людей делало это расстояние чуть ли не бесконечно. — Эти сельмарии, — думал он, — кажутся такими непонятными, такими странными... Но в конечном счете все зависит от привычек, воспитания и точки зрения. Еще, разумеется, от физиологии и технического уровня, достигнутого расой. Что бы сказали эти червяки, узнав, что на огромном корабле одно единственное существо, некий ксенолог и Тревельян. Одна живая тварь, два искусственных разума, душа умершего в памятном кристалле и три сотни портретов голограмм, чье назначение развеет скоку спутников. Наверное, это тоже показалось бы им странным. Цистерна приблизилась к кораблю сельмарии. Один из конических холмов на его поверхности начал вытягиваться в длинное щупальце. Его конец раскрылся темной беззубой пастью, охватившей торец цистерны. Казалось, пасть сейчас проглотит ее, но миновала минута-другая, и водяной танк, видимо опустошенный, был отброшен в сторону. «Заглотил. Узнай, хватит ли», — произнес Ивор, посматривая на экраны. В световом столбе вновь закружились темные значки. «Этого достаточно», — сообщил криогенный разум. «Они благодарят». «Из благодарности шубу не сошьешь. Спроси, не могут ли они поделиться информацией». «Какого рода?» — поинтересовался мозг секундой позже. Я хочу знать, откуда они двигаются и кто на них напал. Следы атаки заметны. Это дыра в корпусе с обожженными краями. Они сражались с Фаата? Придется подождать, Амиссар Тревельян. Сложное сообщение. Световой цилиндр над панелью передатчика ярко вспыхнул. Затем его блеск угас, сделавшись подобным клеющему разряду. Вспышка, угасание, свет, темнота. Они чередовались в стремительном рваном ритме. Мозг вел диалог с Сильмари, пытаясь передать вопросы Ивора и понять ответы. Похоже, это было нелегко. Темп обмена нарастал. И вскоре световые проблески слились в едва заметное глазу мерцание. «Эмиссар, в овощих чертах я завершил дешифровку. В голосе мозга слышалось явное ликование. «Они идут с другой стороны провала». Такие полеты, зовутся у них, терминологическая трудность, не могу осуществить точный перевод. Вероятно, что-то связанное с их физиологией или эмоциональным состоянием. Проделанный путь истощил запасы влаги, необходимой для корабля и обитающих в нем существ. Они вышли к этой звездной системе и обнаружили, что мир около Красного Солнца безлюден и богат водой. В подобных ситуациях они спускаются к поверхности планеты и пополняют, отсутствие термина, видимо, ресурс или запас. Они попытались это сделать, снизились над океаном и получили внезапный удар. Плазма высокой температуры. Источник неизвестен, возможно, природный разряд или искусственное образование. Вернувшись в пространство, они передали сигнал о помощи и стали ждать, когда корабль залечит рану. Корабль был сильно поврежден, а без воды регенерация идет очень медленно. Они могли погибнуть. — Это все? — Да, эмиссар. Теперь они уходят. Любопытно протянул Тревельян, направился к мостику и сел в кресло перед обзорным монитором. Корабль сельмари, похожий на тучу серого пепла, вдруг озарился радужным светом. Белые розовые фиолетовые полотнища плыли и колыхались вокруг него, будто с полохи полярного сияния, словно паруса или знамена, трепещущие под незримым ветром, что налетал из космической тьмы. Краски мерцали: оттенок белого опала переходил в валый рубин, затем в искристый аметистовый блеск и матовую глубину черного жемчуга. Это было так неожиданно, так прекрасно. Тревелян вздохнул в восхищение, а командор пробурчал. «Что за иллюминация?» «Думаю, благодарность. Такое видели на одном нашем лайнере, поделившемся с Сельмари искусственной органикой. Королева мотри, земли на высокую гору». Тревелян хлопнул ладонью по подлокотнику кресла. «Корабль, запись ведется?» «Да, эмиссар, можно вернуться к маршруту следования?» «Нет, не торопись». Прищурившись, и смотрел, как космический дом Сельмарии, погасив сияние, тает на обзорном экране. — Прими на аборт зонда и ложись дрейф. Он бросил взгляд на курсоуказатель Мы примерно в астрономической единице отсветила. Эта орбита вполне подойдет. Надеюсь, ты просканировал звезду и планетует Разумеется, эмиссар. Стандартная процедура. Данные подготовлены для звездного атласа. Выведи их на экран. Информация о звезде, собранная датчиками корабля, была краткой. Тип красный карлик, спектральный класс М, температура поверхности 3000 градусов Кельвина, масса 0,17 солнечной. Несмотря на скромные размеры и малую светимость, звезда исправно обогревала свой единственный мир, бывший похолоднее Земли, но не намного. Там имелась кислородная атмосфера, океан изрядной глубины, большой континент и два огромных острова, почти материка. Наклон планетарной оси к плоскости эклиптики, примечание 12, полтора градуса, период вращения 47,3 часа, период обращения вокруг светила 176 суток, год почти равен земному. Масса 0,78 земной, диаметр 11 км. километров, плотность 4,8, расстояние до звезды 0,32 астрономической единицы. «Подходящая планетка», — пробормотал Тревельян, ознакомившись с этими данными. «Подходящая», — согласился призрачный советник. «Как раз для тайной базы Фаата у наших рубежей». Но что будем делать? Они переглянулись, разумеется, ментально. При жизни командор олов Питер Карлос Тревельян Красногорцев был храбрецом, хорошим стратегом и отчаянным авантюристом. Его потомок Ивар Тревельян вполне унаследовал от предка страсть к приключениям и любовь к опасным играм. Обычно они понимали друг друга без слов, но в данном случае все-таки стоило обсудить диспозицию. Надо провести разведку, сказал Травельян. Конечно, на пекле серьезное положение, но 3-4 дня ничего не решают. Опять же, как понимать серьезность? Если здесь затаились фаата, тогда гори это пекло синим пламенем. Закончил командор. «Безопасность Земной Федерации всегда имеет приоритет». «Значит, летим?» «Это необходимо, парень». «Но транспорт пусть остается на орбите. Возьмем квадроплан». «Только хорошо вооруженный». «У нас на борту нет оружия. Есть горные лазеры для пекла. Один можно смонтировать на этой каракатице. Как ее? Квадроплан?» Да. Еще нужны продукты, бластер, гравипланер и полевой комплект. Еще скафандр. Есть у нас боевые? Нет. Есть кожа Биод для усиления мышечной активности и скоб. Примечание 13. Бери скоб, он надежнее. Мозг тоже придется взять. Эту железяку? Зачем? Тривельен по затылке. Я знаю множество наречий, но не Фаата Ливу. Примечание 14. Изучать его бесполезно. Нужна либо операция на горле, либо специальный транслятор. Если мы возьмем языка, то будем нуждаться в переводчике. Ладно, согласен, пусть жестянка тоже летит. Связавшись с бортовым компьютером, Ивар велел подготовить квадропланы и оставаться на нынешней орбите. Затем встал, спустился с мостика, вышел в коридор и направился к портрету Анны Кей. — Я ненадолго покину тебя, девочка. — Мы уже прилетели на Равану, Ивар? — Нет, болтаемся в провале у какой-то звезды. Мне нужно сделать инспекционную вылазку на ее планету. Услыхав про инспекцию, хмурая дама с соседнего портрета оживилась и уже открыла рот для непрошенных советов. Но Тревельян коснулся рамы и отключил ее. Он глядел на милое личико Анны, она смотрела на него и оба улыбались. Потом девушка сказала, возвращайся быстрее ко мне, Ивар, я буду скучать. Три или четыре дня, моя красавица, больше я не задержусь. Три или четыре дня. Прощаясь, он поднял руку и улыбнулся ей в последний раз.